тогда первый из тигров вернулся к тха гордость его была сломлена и ударившись головой а землю он стал рыть ее всеми четырьмя лапами и правыл вспомни что я был когда то властелином джунглей не забудь меня от дх пусть мои дети помнят что когда то я не знал ни стыда ни страха иха сказал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 И тогда обнюхав свою добычу он услышал что дха идет из лесов севера и вскоре раздался голос первого из слонов тот самый голос который мы слышим сейчас мы